Ту историю помнили все, хотя усиленно старались забыть. Тогда Игорь Иванович Зотов был еще заместителем прежнего коменданта. Хотя все ожидали, что когда тот покинет свой пост, по старости, болезни или еще отчего выберут его. Прежний комендант слегка свихнулся. Ему все мерещились атаки обитателей ближайшего кладбища. Он то посылать сталкеров заготавливать в прокосиновые колья, то призывал выращивать в подземельях чеснок, как верное средство от вампиров. Но когда его отстранили, с красной линии неожиданно прислали своего кандидата, да еще и не в меру ретивого. Он так завинтил гайки, что жители стонали. Кончилось дело тем, что однажды ставленника красных Нашли вроде бы без признаков насильственной смерти, но мертвым как бревно. Официальное заключение гласило «Острая сердечная недостаточность». Люди, если и не верили, молодой здоровый мужик на сердце отродясь не жаловался, то все равно помалкивали. Кандидата многие не любили. Расследование велось, конечно, но не слишком усердно. С тех пор товарищ Москвин больше не предпринимал попыток посадить здесь своего человека, хотя за событиями на станции следил. Вэл не учел, что Зотов терпеть не может упоминаний об этом. «Прекратить разговоры! Я все сказал!» — крикнул я Иванович и повернулся к троим вооруженным охранникам. «Серьезного оружия у него вроде бы нет, но он профессионал». Вон Рванова его же собственным ножом зарезал. Если зазеваетесь, он и вас мигом раздружит, а то и просто голыми руками передушит. Поэтому в случае серьезного сопротивления приказываю открывать огонь на поражение. «Илья Иванович!» — в отчаянии крикнула Нюта, но он словно не слышал. Комендант вовсе не был злым человеком, но тут был брошен вызов его самолюбию. Пусть не думает этот хмырь залетный, что может творить на вверенной ему станции что угодно, а потом уходить безнаказанно. Я тоже пойду. Вдруг раздался решительный девичий голос. Нюта оглянулась. Рядом стояла Оксана, одна из спасательниц, которая, вдохновившись подвигом Нюты, вместе с еще несколькими девушками освоила приемы стрельбы и самообороны та самая оксана которую игорь чуть не задушил горяча девушка была невысокой плотненькой но с оружием управлялась легко еще чего удумала не бабье дело по туннелям убить словить неожиданно грубо рявкнул комендант что значит не бабья а что тогда наше дело зачем мы учились стрелять гневно поинтересовалась девушка И комендант, не ожидавший такого напора еще и с этой стороны, обреченно махнул рукой. Он, честно говоря, устал припираться с норовистыми женщинами. «Старею, наверное», — с горечью подумал Илья Иванович. «Раньше так бы цыкнул на нее, а теперь проще уступить, чтоб только отвязалась. Хотя, если убьют девку, ее смерть тоже на моей совести будет». Но на совести Зотова и без того уже было много лишнего. На такой должности, как у него, нередко приходилось принимать сложные решения, когда любой просчет оборачивается чьей-то смертью. Оксана тем временем послала Нюте загадочный взгляд. И победительница зверя почему-то слегка успокоилась. Она чувствовала. Девушка напросилась с мужчинами неспроста не или глупого каприза лишний раз рискнуть жизнью. Оксана обожала Нюту, и в споре с Ильей Ивановичем была явно на ее стороне. Трое мужчин и одна девушка скрылись в туннеле, ведущем на беговую. А Нюта в отчаянии смотрела им вслед. Кох вернулся к утру. Ничего не понимавший со сна Вагнер вскочил и тут же наставил на него автомат. «Не приближайся!» В слабом свете фонарика лицо напарника показалось ему неестественно бледным. Можно даже сказать, мертвенно бледным. А глаза, наоборот, нехорошо блестели. «Да ты что, чудак, боишься меня?» Кох зашёлся каким-то хмельным смехом и, загадочно округлив глаза, произнес «Ну и правильно боишься!» «Ведь я видел её. Кого? В ужасе пробормотал, ничего не понимавший Вагнер. Её, Святую! Она такая красавица. Даже пальцем мне погрозила, но ну, не сурово, а так, для порядка. Я никуда больше не уйду, останусь здесь. Буду питаться тем, что подругу подвернётся. Молиться и беседовать со святой. Больше мне от жизни ничего не нужно. — Идиот, ты забыл про наше задание? Про фюрера? Про рых машинально вскрикнул Вагнер. — А там у них вообще весело наверху, — сообщил Кох, словно не слыша напарника. — Хочешь, в следующий раз вместе пойдем? А задание? Кто тебе дал это задание? — Властелин земной? «Точнее, подземный!» — захихикал вдруг Кох. «Так есть силы и покруче него!» — он вновь визгливо хихикнул. «Покруче и повыше! Считай, что они наше задание отменили властью, неспосланной небесами!» «Фюрер, конечно, наше все, но со святой даже ему не тягаться!» Вагнер зажал уши, чтобы не слышать кощунственных речей. В отчаянии он потянул из кобуры пистолет, как бы невзначай направил его на Коха. Инструкция гласила, что если напарник взбунтуется или поставит под угрозу выполнение миссии, его следует уничтожить. Только вот Вагнер знал, в Коха он стрелять не станет, просто не сможет». Все было кончено. Как следует поступить солдату Рейха, если он провалил задание? Вагнер неуверенно поднес пистолет к собственному виску. И тут в туннеле зазвучали голоса и шаги. Игорь услышал погоню первым. Скривился слишком рано. «Не повезло», — сказал спутникам. «Думаю, вам лучше сдаться». «Вы ведь ничего такого не сделали. А то ведь просто расстреляют издалека, даже разговаривать не станут. Скоро сбоку будет туннель, который выводит в депо», — отозвалась Марина. «Мы можем через него выйти на поверхность». «Откуда ты знаешь?» — удивился Игорь. «Рассказали». Односложно ответила Марина. «Стоять!» — раздался окрик сзади. «Оружие на землю, лицом к стене, иначе открываю огонь». В руках одного из преследователей вспыхнул фонарик. «Что вам нужно?» — крикнул Игорь, пытаясь выиграть время. Одновременно он жестом показал Марине «Бегите!» Но женщина не двинулась с места. «Нам нужен ты!» — прозвучала в ответ. «Сдавайся, и мы обещаем тебе честный и справедливый суд!» «Ага, и честную справедливую веселицу!» — подумал Игорь. «Интересно...» «Далеко ли еще тот туннель в депо?» И вдруг послышался стук, после чего фонарь погас. «Бежим!» — крикнул Игорь, и они рванулись вперед. За спиной слышался наполненный яростью голос. «Дура! Я так и знал, что не надо было брать тебя с собой! Какого черта ты меня толкнула? Фонарь разбила!» «Ну, прости, Гена!» — кныкала Оксана. «Я, кажется, ногу подвернула, вот и схватилась за тебя». Вечно от тебя одни проблемы. Пока нашли другой фонарик, время было упущено. Но Оксана понимала, второй раз такой номер у нее не пройдет. Когда луч света вновь упал на них, Игорь как раз заметил впереди темное жерло бокового туннеля, уходящего в депо. — переженьку уходите туда и прячьтесь, — пробормотал он на бегу. «Жив останусь, вернусь за вами! Быстро!» — крикнул он, заметив, что Марина колеблется. «Вы мне сейчас только мешать будете. Один я, может, еще уйду от них, а вместе точно не спасемся!» Марина, отчаянно взглянув на него, подтолкнула Женю в темноту и шагнула за ним. И тут же поняла, что в туннеле кто-то есть. Сзади опять что-то кричали. Игорь даже не слушал. Потом раздалась автоматная очередь, но стрелявший промазал. «Идиоты криворукие!» — пробормотал Игорь. Он не знал, что Оксана в самый неподходящий момент толкнула стрелка под руку. «Под трибунал пойдешь, Ксюха!» — выргался он. «Ты же просто саботажник, а ты убийца!» Не осталась в долгу девушка. «Зотов тебе что сказал? В случае сопротивления!» «Это он убийца!» — крикнул охранник, грубо отшвырнув Оксану и снова поднимая автомат. — В последний раз предлагаю сдавайся! — обратился он к Игорю. — Может, тебе сохранят жизнь! — Ну, это уж не вам решать, ребята, — пробормотал Громов себе под нос. — Моя жизнь, я с ней сам разберусь. Вы со своим лысым мне точно не указ. Он шел вперед, уже не пытаясь скрыться. Легко и стремительно каждую секунду, ожидая выстрелов в спину. Люди травят его и гонят, хотя он всего лишь хотел, чтобы его оставили в покое. В чем он виноват? В том, что ему не повезло, или в том, что он сильнее и быстрее их, и потому опасен? Теперь он лучше понимал Ваську, его горечь и озлобленность и женщину понимал, которая убежала на верную смерть, унося своего малыша от озверевших людей. Если осталось только умереть, то лучше уж по своей воле. «Вам нужен я», — бормотал он, «так нужен, что вы готовы стрелять в меня, даже в безоружного? Вы, четверо вооруженных людей, боитесь меня, и правильно боитесь. Будь у меня автомат», Я, шутя, справился бы со всеми вами четверыми. Я и теперь могу устроить вам засаду. Но что у меня остался? Двоих убью точно. Может быть, третий или четвертый прикончит меня. Но мне сегодня что-то уже надоело убивать. Вам нужен я, но вы-то мне не нужны. И договариваться с вами я не собираюсь. Я давно уже ни в какие договоры между людьми не верю. «Раз уж я вам так понадобился, возьмите меня сами, если сумеете». Веселая ярость скипала в груди от того, что они так его боятся. Слова всплывали в памяти сами собой. «Пока вам нужен был только мой яд в гомеопатических дозах любви, но вам понадобился именно я, и вы получите нож в спину». Это были подходящие слова для того, чтобы уходить быстрым шагом в темноту, каждую секунду ожидая выстрела в спину. Вполне подходящие слова, чтобы умереть. Нюта не ложилась в ту ночь. Группа, посланная за беглецами, вернулась только под утро. Хмурые, измученные. Двое стрелков тащили третьего, раненого. За ними, еле передвигая ноги, шла Оксана. Нюта пристально взглянула на нее, но девушка не поднимала глаз. «Ну что?» — жадно спросила Нюта. «Чем все кончилось?» Один из парней нехоть ответил. «Сама видишь, Генку ранил, гад. Хорошо, хоть не очень тяжело. Должен оклематься. А он сам? Где он? Жив или...» «Или», — буркнул парень. Нюта горестно охнула. «Генка в упор стрелял», — пробурчал парень. «Мы его не нашли, но кровь видели. Много крови. По всему, выходит, умирать уполз. Забился куда-нибудь. Можно послать людей посмотреть». «Послать, Илья Иванович», — спросил один из охранников Зотова, который стоял тут же рядом. Комендант вовсе не казался довольным. «Не надо», — буркнул он, — и ни на кого не глядя, большими шагами, ушел к себе в каморку «А женщина с девочкой где?» — спросила Нюта. «Черт их знает. Скрылись куда-то в суматохе. К беговой, наверное, ушли». Подошедший Кирилл тронул Нюту за плечо. «Пойдем, хватит себя изводить. Ты устала, надо поспать». Нюта не думала, что сможет уснуть. Но сон сморил ее, стоило только опустить голову на подушку. И во сне она видела черноглазую женщину, похожую на Марину. Женщина баюкала искалеченную руку. «Ничего, уже не болит», — ободряюще улыбнулась она Нюте. «Это звери тебя так?» — спросила Нюта. «Нет, это люди». Ласково ответила ей, как несмышленая женщина. «Люди ведь злые стали теперь. Да, им палец, они руку по локоть оттяпать рады, как крысы голодные. А ты за меня не переживай. Самое страшное уже позади. Теперь все уладится. Все будет хорошо, спи. А я за тобой присматривать буду». И она здоровой рукой коснулась амулета на груди у Нюты. А рядом с женщиной... Девушка увидела голубоглазого подростка с удивительно знакомым лицом.